Это случилось в пятый день, ну, значит, 27-го. Я думал, это наши. Тогда я еще не научился определять самолеты ни по виду, ни по звуку, ни по высоте полета. Они и появились с нашей стороны, с востока. Стайка черных мух, почти незаметных на фоне восходящего солнца. Я на них и внимания не обратил. В последнее время в небе было оживленно, мы привыкли лишний раз голову не задирать. Сирены завыли слишком поздно. Заработали крупнокалиберные пулеметы. Воздух спороли трассеры, заухало возле моста. Там, где стояла зенитная батарея, небо зачернело разрывами, но стая держала строй. С равномерным пчелиным гудением она наползла на город и рассыпалась уже за рекой. От нее оторвались небольшие самолеты, С неправильными поломанными крыльями, торчащими из-под брюха шасси, они походили на стрижей, быстро юркнувших к воде, чтобы напиться. Только им не нужна была вода. Они падали к мосту, и через секунду земля тропнула. Я упал на крышу и съежился. И закрохотала уже без перерыва, и ревела, ревело, как циркулярная пила, напоровшаяся на метный штырь. Я открыл глаза. Сосновый. Ему отец скутер купил. Вот он движок и гробит. А мопед хороший. Мальчишка и мопед – опасная смесь. Бездельник снял глушитель и ревет на всю округу, приводя в ужас окружающих пенсионеров. 40 лет назад бездельник снимал глушитель и двадцать лет назад снимал глушитель. Бездельник всегда будет снимать глушитель и нарушать покой мирных жителей». По-моему, это просто отлично А это что за коробочка? Папиросница, очень удобная вещь Сюда сыпешь табак, сюда вкладываешь бумагу, поворачиваешь ручку и получается папироса Понятно А я думал, вы раньше только трубки курили Да я вообще не курил А зачем тогда папиросница? Это память? Ага Вообще-то это не память Вообще-то это я махнулся, не глядя Перочинный ножик с серебряными накладками, пять лезвий, отвертка, штопор. И даже маленькие такие ножнички сбоку выдвигаются. Но вмахнемся в свои правила. Можно очень удачно поменяться, а можно ложку на вилку. Хотя, с другой стороны, память, конечно. А все тогда были в таком настроении. Обнимались, кричали, менялись неделю, как пьяные, ну, и я поменялся. А можно попирочницы мне будет, а не Петьке? Потом. Можно. Только Петьке надо тоже что-нибудь оставить. Он ведь тоже мой правнук. Пусть этот правнук дырчик в сарае забирает. Он технику любит. Дед Мить, я на второй полке посмотрю. Осторожней там. Как у тебя ключица, кстати? Да нормально, дед. В четверг если на рентген, два часа проторчали. Очередь? Дедушка ругался, чтобы мне выдали свинцовые трусы. А врач говорил, что в этом аппарате свинцовые трусы уже не нужны. Но дедушка очень рассердился и стал кричать, что ребенок без трусов в аппарат не войдет. Свинцовые трусы? Это очень похоже на моего сына. И что ж дальше? Дальше доктор тоже стал кричать. Он очень сильно покраснел, стукнул кулаком по рентгену и куда-то ушел. А потом вернулся. С трусами? Ага. Только они оказались очень большие и тяжелые. И я их даже от пола оторвать не мог. Дедушка сказал, что он пойдет со мной в камеру и подержит трусы за меня, пока доктор будет сфотографировать. На что доктор ответил, что рентген не баня и туда вдвоем не ходят. Тут как раз в поликлинику папа приехал и сказал, что доктор прав, можно и без трусов. Это немецкие аппараты, они совсем не излучают. Так что дедушка может оставить свое мракобисие и не мешать лечить ребенка. У него скорость соревнований – Нечего из-за своих мохнатых предрассудков ставить под угрозу спортивное будущее ребенка. Чем дело кончилось? Приехала мама. Убью! Убью! Держи её! Чего это? Глянь в окно. Сейчас посмотрю. Шашлыки, мама салат режет, папа мангал. А, пустолайка мясо утащила. Всё, как всегда, пикник. Может, граммофон послушаем? Патефон! Ну да, Патефон. Давай, а они сейчас проводятся с этими шашлыками. А мы пока тут на чердаке посидим. Давай послушаем. Пластинки в корзине. Я знаю. Давай военные еще. Их сейчас почти не осталось. А это тот самый буфет? Ты за него тогда дедушку выпаром? Это он рассказывает. Ага. Что он рожица выцарапал, а ты его ремнем как Бобика отстигал. Отстигал, Газеткой разок шлепнул. И правильно. На фамильном буфете гвоздем царапать. Вообще поступков не понимать надо. Его ведь прапрадедушка -пра купил во время Крымской войны? Примерно. А правда, что папа говорит? И что еще там папа говорит? Ну, что то 20 немцев убил. 20. Двадцать. Семерых штыком заколол. Заколол? Ага. А остальных из автомата. А ты-то откуда знаешь? Вообще-то я не очень удивлен. Да я давно уж не удивляюсь. Они другие, новая порода, не такие, как мы. Но почему-то я их понимаю. Старшего не понимал, с младшим, как с пришельцем, разговаривал. А с Вовкой все не так. Хотя, может, это я в детство впадаю постепенно. Уже, пожалуй, пора. Давно пора. Вообще-то, столько лет. У всех партизан во время войны был ППШ. У тебя тоже должен был быть. Или у тебя был МП-40. Вообще мы с пистолетами больше ходили. Так удобнее. А ты-то откуда столько про оружие знаешь? Книжки читаю. У нас все почти в классе читают. Ну, некоторые. И что же вы там читаете? А, всякое. Кому что нравится. Про выживание разное, про мутантов, фантастику. Ну, или про краеведение. Но это только я про краеведение. Остальные это не очень любят, конечно. Про оружие тоже в краеведческих книгах написано? Не, в краеведческих про краеведение. Почему реки так называются? Где раньше дороги проходили? Про монастыри. Слушай, дед Мить, А сундук мы в прошлый раз так и не открыли. Давай сегодня, а? Вовка любит старинные вещи. Когда мы гуляем в городе, никогда не проходит мимо антикварных магазинов. Мы вместе лезем в подвал, под подкову, под колокольчик. Я сижу на раритетной чугудной скамейке. Вовка бродит по рядам. Разглядывает значки, велосипедные фонари, наборы аптекарских гирек, древолюционные будильники. Все то, что валяется в изобилии на каждом чердаке от Москвы до Владивостока. Кажется, на день рождения он просил у отца металлоискатель. А тот подарил ему коньки. Профессиональный, с какой-то там особой стали. Ей можно трубы рубить. И зачем коньками рубить трубы? Это ведь от сундука ключи? От сундука Этот сундук, он обычный? Еще твоему прапрадеду принадлежал. Он его сам, кажется, и сделал. Точно обычный. Я читал, есть такие сундуки, хитрые. Сундуки-убийцы. Короче, ты его открываешь, а оттуда стрела отравлена. Или дротик, или механический скорпион. Этот без дротика открывай. Ну ладно. Ого! Вовка произносит это «Ого!» С таким восхищением, что у меня возникает подозрение, что содержимое сундука каким-то чудом подменили. И теперь вместо старого барахла там на самом деле лежат каперские сокровища. Ремень? Твой? Военный? Со звездой, как надо. Вовка надевает ремень. В свое время... Я наделал в нем дополнительных дырок, почти до половины, отчего ремень оборачивался вокруг меня ровно два раза. Удобная была вещь, особенно спать хорошо. Затянешь поплотнее, на пузо под пряжку тетрадку засунешь, и есть ночью вроде как и неохота. Вовка застёгивает пряжку на последнюю дырку и подсовывает под ремень руки. Сколько лет, а как новенький, даже не потёрся. А мне мама купила. Так через два месяца и порвалась. А правда, что на ремне бритву раньше точили? В кино показывают. Можно и на ремне. Но у меня брусок особый был. А это что за сумка? Противогаз? Точно, противогаз. Померю. Деда, как я выгляжу? Размерчик не мой. Велик, В реально таком не продержаться. Ты где хочешь продержаться? Ну, мало ли. Крушение состава с хлором, ядерная война. Ну, ядерная-то война вряд ли. И железные дороги у нас не проходит. Подводная лодка может на отмель выброситься. Атомная. А там утечка радиации. Или биологическое оружие. Может заказать противогаз? Английский. Пожалуй. Теперь у меня будет отличный английский противогаз на случай атомной подводной лодки. А это что в футляре? Арифмометр? Арифмометр, конечно. Вовкина мечта. Прошлым летом в Костроме, в торговых рядах, Вовка увидел прибор с блестящими цифрами, рычажками, колесиками и мигом опознал в нем дифференциальную машину, чем крайне заинтересовал продавца. Ну, разговор закончился приобретением... менее дорогого механического шагомера но арифмометр с вовкиной памяти не стерся придется подарить на день рождения но зачем ему арифмометр я в его возрасте мечтал о велосипеде впрочем велосипед вовке уже есть и компьютер и вертолет на радиоуправлении и робот собака она понимает команды приносит тапочки и поет протяжные Корейские песни А вот арифмометра нет И это не арифмометр Тогда, наверное, фотик Ты ведь раньше фотографией увлекался Наверное, это твой, трофейный? Осторожно, было. Так там пленка вроде бы Это еще военная? А почему не проявишь? Там же, наверное, снимки важные Можно было бы напечатать Она засвечена А что там было? Важное? А чего не выкинешь? Если она все равно испорчена, зачем хранишь? Зачем? Город спал. Люди не успели проснуться. Не понимали, что происходит. Никто не бежал, никто не спасался. Но несколько едва проснувшихся горожан растерянно смотрели вверх. Батарея у моста замолчала. Разрывы в небе прекратились. Стая бомбардировщиков медленно разворачивалась, заруливала на второй заход. Еще стрекотали пулеметы, они еще пытались закрыть город, но самолеты не замечали их, медленно распространялись над нами. Казалось, что они висят, что их лишь чуть сдувает в бок ветром. А потом я увидел свой... Он заходил со стороны солнца. И бомбу я в этот раз видел уже отчетливо. Она была подвешена под самолетным брюхом, поблескивала сталью и улыбалась. И я ясно различал нарисованную на ее морде оскаленную пасть. Самолет нырнул вниз крышам. На несколько секунд он исчез из поля зрения. Затем пронес над моей головой, уже без бомбы. Ударила взрывная волна. С меня сорвало рубашку. И тут же пришел звук настолько громкий, что я почти сразу оглухо чуть-чуть ослеп. На секунду совсем. Заводская труба падала, по пути разваливаясь на кубики, как игрушечная. Вторая труба разрушилась по-другому, надломилась в основания и села. Вычихнув дым, в небо выстрелил густой пылевой фонтан. Отрезавший солнце, стало темно, но ненадолго. Слева в воздух выплеснулся огонь. Жадный оранжевый гриб взорвалась нефтебаза. Поднялся ветер. Он растащил пыль на отдельные вихри, И я увидел, как гибнет город в тишине. Правильно, что хранишь эту пленку. Сегодня нельзя проявить, а завтра можно будет. Техника ведь на месте не стоит. Придумают новый сканер. Глядишь, и увидим. Может быть. Вообще вещи не надо выкидывать, они со временем только дорожают. Кроме того, старые вещи – это ведь память. Я вот еще в детском саду языка ложку ожил, она на плите лежала, а я за взял и зачем-то лизнул. Потом месяц разговаривать не мог. С тех пор, как ложку увижу, сразу чувствую, как язык щиплет. А ты что тогда чувствовал? Когда? На войне. Что ощущал? От обычной жизни чем отличаются? Не очень понятно, Вова. Я объясню. Вот сейчас солнечно. Мы на чердаке сидим. А все равно солнечно. Это чувствуется. И заливом пахнет, и пылью. Спать еще хочется. А завтра в воскресенье. И с утра можно пойти ловить бочков. И поэтому у меня сейчас очень субботнее настроение. Ну, ты понимаешь? Примерно. У тебя случается субботнее настроение? Конечно. В последнее время у меня почти всегда настроение субботнее. Да. Школьники вечно завидуют пенсионерам. Не знают, что у субботнего настроения всегда есть утро понедельника. А на что похожа война, по ощущениям? Сразу я не отвечаю. Какое-то время думаю, стараясь подобрать слова. Вовка ждет. И надо купить ему камеру. Он, кажется, фотограф, как и я. Жизнь для него не календарь событий, а альбом ощущений. Полированная сталь папиросницы... Липкая резина противогаза, чердачная пыль и рыбный запах старых сетей. Война. Он читал энциклопедии, смотрел фильмы, играл на компьютере и спорил на оружейных форумах, но не понял. Война похожа на болезнь, на грипп. Когда болеешь гриппом, поднимается температура Вот когда ты в феврале болел, у тебя было 39,5, Что помнишь? Как пришибленно себя чувствуешь. Как будто. Как будто все происходит не с тобой. А рядом. В параллельном мире. Так? Примерно. И есть все время охота. Когда болеешь, есть неохота. Охота спать. Спать тоже охота. Почти всегда. Почти всегда холодно. Даже летом. Все время надо куда-то идти. Каждый день. И все время ты от чего-то просыпаешься. Каждый день по пять раз просыпаешься. Понятно. Короче, ты больной. С распухшей головой бредешь по снегу через вечный понедельник. При этом понимаешь, что вторник может и не случиться. Нормально. Понятно в общих чертах. Потом подробнее расскажешь. Хорошо. Хорошо. А это в сундуке еще что? Табак? Махорка. Шашлыком пахнет. Наши фейерверк собрались запускать. Вечером уже. Как стемнеет. Фейерверк – это хорошо. Я в целом не против фейерверков. Правда, меня пугают звуки. Но я им не запрещаю. В моем возрасте глупо что-то запрещать. Шашлык... Фейерверк, суббота. Это на самом деле похоже на болезнь. И на смерть тоже. Только я Вовке об этом не сказал. И еще на 40 разных вещей это похоже. А когда я там был, мне все время казалось... Ладно, мне все время что-то кажется, всю мою жизнь. Я очень мнительный. Я... Не люблю черный цвет. Берегу соль. И руки мою всегда два раза. Ну, что дальше делать будем? Потренируемся, может? Соревнования скоро. Папка говорит, планку надо до четырех минут доводить. А сам он сколько держит? А не сколько. У него же давление. Ну что, засечешь время? Потом, может. После шашлыка нельзя. А давай на залив сходим, А? На лодке поплаваем, рыбу половим. А шашлыки. А надоели. Отец ругаться будет. Да он и не заметит. Не заметит. Сколько времени? Почти 12. Почти 12. В полдень часы переворачиваются. Время чуть ускоряется. И жизнь уже не так интересна. А с 8 до 12 то, что надо. Чувствуешь перспективу. Минуты не спешат, и ты не спешишь вместе с ними можно забраться поглубже в кресло и смотреть на залив на острую полоску воды между красными соснами? Иногда там мелькает белый парус, а иногда зеленый. Так что там на пленке-то было?